Глава 14. Стыковка. Она выучила христианские молитвы, Отче наш и Богородицы, индуистскую мантру Хары Кришна, буддийскую мантру Сутры Сердца Совершенной Мудрости и начала начитывать их все с пяти утра, два часа, на четках из семян лотоса. На работу теперь опаздывала, но акционеры приходили позже, и отсутствие Нэи оставалось незаметным, потому что свои утренние обязанности она делегировала подчиненным. Очередное решение наперекор привычкам и принципам далось не легче предыдущих. Нэя терзалась сомнениями, по совести ли поступает, пока не увидела, как растет профессионализм подчиненных и авторитет в глазах коллег. Вскоре подвернулся случай согласовать увеличение их зарплаты, и день за днем нововведения породили в сотрудниках самоуважение и вдохновение в том объеме, при котором стандартно-стрессовая обстановка в отделе разбавилась задором и юмором. «Какие веды? Кто их вообще видел?» негодовала Даша, когда Нэя однажды предложила взглянуть на очередную проблему через призму духовной безграмотности. Твои учителя просто зарабатывают деньги на неудачниках. Столько этих сект и шарлатанов уже было. Парировать было трудно, потому что у жениха Даши, отца ее маленькой дочки, был самолет. Хоть жених и не спешил узаконить их отношения, статус Даши в общении с Ней играл роль козырного туза, который и выкладывать не требовалось. Успешным людям свойственно презирать религиозность, как у дел слабаков. «Но чем таким незыблемым подкреплено это презрение? Отсутствие Бога хотя бы не доказано?» Бубнила Нея, раздосадованно ковыряясь в салате. «Ой, что толку это обсуждать? Сто лет об этом спорят и до сих пор ничего не доказано». Задрав подбородок чуть больше обычного, Даша нервно крутила головой в поисках официанта. «Может, признание доказательств — это вопрос свободы воли и личного выбора?» «Кому нужна эта любовь по принуждению?» «От неё ничего хорошего. Нелюбящему, ни невозлюбленному». Не сдавалась Нэя. «Это же себя не уважать, если не сметь рассчитывать на другое». Но Даша уже доставала из лакированной сумочки Шанель кредитную карточку, давая понять собеседнице, что больше не намерена слушать её бредни. «Не нужно верить нам на слово. Проверяйте», — говорили учителя. «Это честный призыв, полный здравого смысла», — убеждала себя Нея, нарезая круги по квартире после лекций. «Какова альтернатива? Обесценить, не исследуя? Мне 35. Когда буду разбираться, если не сейчас? Чем аргументировать свой отказ? М -м -м -м. Прелестями самообмана? Бравадой тех, кому обманываться одиноко и страшно? Потом с них, что ли, за всё спрашивать?» кем шагала за Нэей по пятам, и вдвоем они были похожи на митингующих. Чтобы перевести дух, Нэя брала кошку на руки и усаживалась на диван. Пообнимавшись, начинала допрашивать себя заново, то вслух, то молча, когда принимала душ и завтракала, вечерами в офисе и по дороге домой. Каждую свободную минуту наедине. Она пробиралась на ощупь, не к маяку а в направлении его луча, устремленного во мглу неизвестности. Мгла поглощала свет, но гонимое разочарование Мнея робко предавалось сокрытому. Собрала все иконки, статуэтки богов и другие атрибуты разных религий, которыми обзавелась по рекомендациям или настроению, и соорудила на полке в шкафу домашний алтарь. Училась кланяться перед ним и не хихикать. Когда читала молитвы и мантры, поначалу ерзала или впадала в дрему. Привыкала держать спину прямо и слушать собственный речитатив, не отвлекаясь. Через пару месяцев в конце практики стала ощущать прилив энергии откуда-то с небес. От этого текли слезы, порой вверх. Потому что в поклоне Нея упиралась головой в пол, и слезы скатывались на лоб. Это было в диковинку и веселило. Нея следила, как далеко проползает слезинка и радовалась, если той хватило сил добраться до паркета. В иные дни слезы вытягивали из груди заскорузлую боль. Она повисала на ресницах, как черная мясистая виноградина, и срывалась вниз с безмолвным грохотом. Но чаще слезы щедро выливались на щеки, задерживались в ложбинке на шее, соединялись в ручеек и стекали по телу, словно испарина, расплавленных печалей и стыда. Высыхая, они проявляли в сознании Неи древние печати. Глаза видят прошлое, дорога перемен внутри. Любовь — это дар проживать жизнь как подарок. Бог любит меня. «Я неуязвима». Первые неуклюжие шаги привели Нею к заключению, что религиозность не опасна, не означает бесхарактерность, скудаумие и не обязывает нищенствовать. Но даже спустя полгода ей так и не удалось избавиться от сомнений в существовании Бога. Нелегко было поверить в реальность того, что нельзя увидеть, к чему нельзя прикоснуться. Сомнения угнетали. Молодые ростки искренности давила набирающая обороты механичность повторения молитв. Мотивация глохла в многоголосии и крикливости вездесущих прагматиков и скептиков. Надвигался очередной приступ уныния, и Нея попросила Бога явить какое-нибудь чудо. Она понимала наивность этой просьбы, но воображение соблазняло радужной картиной. «Случись чудо!» «Больше не придётся выуживать по крупицам доводы в пользу существования Бога. Ведь что может быть убедительнее чудо?» Увы, и на радость скептикам чудо явиться не спешило.